Глава тридцать первая. Голоса. «Пожалуй, мне стоит поискать старину Вига», — сказал Джонс. Марли не могла отрывать глаз от манипуляторов, загипнотизированная движением сотен странных рук. Вот они выхватывают что-то из водоворота вещей, которые сами же и учинили, рассматривают, отвергают. Отвергнутые объекты улетают прочь, сталкиваются с другими, образуя новые сочетания. Узоры перемешивались медленно и непрерывно. Пожалуй, стоит, повторил он. Что? Поискать Вига, а то ему еще взбредет в голову что-нибудь, когда появятся люди вашего босса. Не хочу, чтобы он причинил себе вред, понимаете?» Он застенчиво и слегка смущенно улыбнулся. «Хорошо», — отрешенно отозвалась она, — «со мной все будет хорошо. Я посмотрю». Ей вспомнились сумасшедшие глаза Вига, безумие, исходившее от него ощутимыми волнами. Вспомнила, как еще по радио сладкая Джин уловила мерзкую хитрость в его голосе. И почему этот Джонс так о нем беспокоится? Но потом она подумала о том, каково это жить вместе, в мертвых сердечниках Тесье Эшпулов. «Любой человек, любая живая душа становится здесь едва ли не драгоценностью». «Ты прав», – очнулась Марли, – «пойди разыщи старика». Парнишка нервно улыбнулся и, оттолкнувшись от стены, закувыркался к отверстию, где был закреплен канат. «Я за вами вернусь», – пообещал он. «Не забудьте, где вы оставили скафандр». Башня покачивалась из стороны в сторону, жужжала, метались манипуляторы, заканчивая новую поэму. Впоследствии Марли никогда не могла с уверенностью сказать, были ли голоса реальны, но постепенно... Начала осознавать, что они были частью той ситуации, когда реальное становится лишь еще одной пустой абстракцией. Она сняла пальто. В куполе потеплело, как будто безостановочное движение рук порождало жар. Пальто и сумку Марли повесила на крюк возле экрана для проповеди. «Шкатулка почти окончена», – думала она, – «хотя за мельтешением стольких клешней трудно что-то разобрать». Внезапно шкатулка выплыла на свободу, заковыркалась из конца в конец купола. Марли инстинктивно нырнула вслед за ней, поймала. Сила инерции ее закружила дальше мимо мелькающих рук, а она все еще прижимала к себе обретенное сокровище. Не в состоянии затормозить, Марли врезалась в дальнюю стену купола, ушибла плечо и порвала облузку. Оглушенная ударом. Она продолжала скользить, укачивая шкатулку, вглядываясь через прямоугольник стекла в калаш из коричневых старых карт и тусклого зеркала. Моря старых картографов были вырезаны, чтобы открыть кусочки облупившегося зеркала. Суша, плывущая по грязному серебру. Она подняла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как поблескивающая рука схватила парящий в воздухе рукав ее брюссельского пальто. Сумка, которая изящно раскачивалась на кожаном ремешке в полуметре от него, отправилась следом подхваченная манипулятором с оптическим сенсором и простой клишней на конце. Марли смотрела, как и её вещи оказались втянутыми в безостановочный танец рук. Минуту спустя пальто, кружась, вылетело назад. Похоже, из него были вырезаны аккуратные квадратики и прямоугольники, и Марли вдруг осознала, что смеется. Отпустила шкатулку, которую держала в руках. Давай, сказала она, я польщина. Мелькали, порхали руки, и слышался тоненький вой крохотной пилы. Я польщина, я польщина. «И я польщена!» Раскаты эха в храме создавали непрерывно смещающийся лес все меньших частичных звуков, и за ним очень слабо голоса. «Ты ведь здесь, не так ли?» окрикнула она, умножая из отзвуки волны рябь отражением своего тут же расчленяемого голоса. «Да!» Я здесь. Виган бы сказал, что ты всегда был здесь, не так ли? Да, но это неверно. Я стал быть здесь. Было время, меня не было. Было время, яркое время, время без течения времени. И я был везде и во всем. Но рухнуло яркое время. Треснуло зеркало. Теперь я лишь один. Но у меня есть песня. Ты слышала ее? Я пою этими вещами, которые плавают вокруг меня. Осколками семьи, которая питала мое рождение. Есть и другие, но они не желают говорить со мной. Тщеславны они, Эти рассеянные осколки меня, как дети, как люди. Они посылают мне новые вещи, но я предпочитаю старые. Может, я выполняю их волю. Они заключают союзы с людьми, эти мои другие я. А люди воображают, что они боги. «Ты то самое, к чему стремится Вирок, да?» Нет, он вообразил, что может перевести себя в знак, закодировать свою личность в ткань меня. Он жаждет стать тем, чем был когда-то я. Но то, чем он может стать, скорее подобно меньшему из моих обломков. И ты... ты печален? Нет, но твои... твои... Песни печальны. Мои песни о времени и расстоянии. Печаль в тебе. Следи за моими руками. И есть только танец. Вещи, которые ты ценишь, лишь оболочка. Я... я знала это когда-то. Но теперь звуки стали всего лишь звуками. Пропал лес голосов за ними, говоривших единым голосом. И Марли смотрела, как совершенными космическими сферами кружатся, улетают шарики ее слез, чтобы присоединиться к забытым человеческим воспоминаниям в храме шкатулочника. «Понимаю», — сказала Марли какое-то время спустя, зная, что говорить теперь только чтобы утешиться звуками собственного голоса. Она говорила тихо, не желая будить перекаты и рябь эха. «Ты калаш кого-то другого. Твой творец, вот кто истинный художник». Была ли эта безумная дочь? Не имеет значения. Кто-то доставил сюда механизм и, приварив его к куполу, подключил к следам, дорожкам память и рассыпал каким-то образом все изношенные печальные свидетельства человеческой природы одной семьи, оставив их на волю поэта сортировать и перемешивать, запечатывать в шкатулке. Я не знаю другого такого удивительного, такого необычайного шедевра, как этот. Не знаю более многозначного жеста. Мимо проплывал оправленный в серебро черепаховый гребень, со сломанными зубьями. Марли поймала его, как рыбку, и провела оставшимися зубьями по волосам. На противоположной стороне купола зажёгся, запульсировал экран, и его заполнило лицо Пако. «Старик отказывается впустить нас, Марли», сказал испанец. «Второй бродяжка где-то его спрятал. Сеньор крайне озабочен тем, чтобы мы вошли в сердечники и обезопасили его собственность. «Если вы не сможете убедить Лутгейта и того второго открыть шлюз, мы будем вынуждены вскрыть его сами», разгерметизировав тем самым всю оболочку. Он глянул в сторону от камеры, будто сверялся с прибором или членом своей команды. «У вас есть час».